Глава одиннадцатая. Магическая формула. В переводческом бюро «Риф» все было как всегда. Здесь, в душном офисе, даже как-то не ощущалось, что на улице вовсю бушует лето. Андрей нетерпеливо ловил страницы, которые бесшумно выплевывал лазерный принтер. Вот и последние Он аккуратно сложил все вместе, щелкнул сшивателем и отнес результат своего многодневного труда Лизе на стол. Лиза, я закончил перевод для Севзапдина. Лиза, разговаривавшая по телефону, кивнула и придвинула к себе его текст. Андрей подошел к бобу «Борис Александрович, я больше не нужен». «К работодателю всегда обращайся по имени и отчеству, даже если говоришь ему «ты». Одиннадцатая заповедь переводчика». Борис недовольно посмотрел на часы, но было уже почти шесть, и он только покачал головой. «Тогда я пошел», — сказал Андрей. Он снял с вешалки свою джинсовую куртку и пустой рюкзак, остановился на секунду на пороге и сказал «Всем до свидания». Лиза и Нина Ивановна зашушукались еще до того, как он закрыл за собой дверь. Он уловил обрывок фразы, его как будто подменили. Но его не очень-то интересовало, что они могут о нем говорить». Что называется, завидуй молча. По дороге до метро он зашел в два магазина и загрузил рюкзак продуктами до пределов своей подъемной мощности. Будь эта мощность побольше, можно было бы сразу сделать запас на неделю, а не возить каждый день понемножечку. Уже стоя на плывущем вниз эскалаторе, достал из кармана расписание и порадовался, что как раз успевает на зеленоградскую электричку. «Кажется, сегодня удачный день. Как хорошо, что рифовская контора так недалеко от вокзала. Денег в кошельке осталось как раз достаточно, чтобы купить на вокзале порцию мороженого. Солнце вовсю светило, и он решил перебить аппетит. Тогда можно будет, не тратя времени на ужин, сразу выкатить из сарая два велосипеда с пластмассовыми детскими сидениями на багажниках и рвануть на озеро купаться». Антоха всегда рвется за ним на глубину, задыхаясь от восторга и обожания, а Кирюша предпочитает наблюдать за ним с берега, хотя в глазах безграничная зависть. Какими непохожими бывают, оказывается, близнецы? Жаль только, что их мама — ужасная трусиха и не разрешает им далеко заплывать. Дай ей волю, она всю жизнь водила бы их за ручку. Но, мама, они все такие». Для того, наверное, и существуют папы, чтобы хоть как-то их уравновешивать. Даже мысль о том, что его квартира сдана до конца года, а деньги уже потрачены, не могла в этот день испортить настроение. Идея сдать квартиру возникла однажды вечером, когда они в очередной раз проводили мозговую атаку на тему «Где взять деньги?». Это было в те времена, когда сам он еще не мог долго сидеть перед компьютером, и Оля печатала под его диктовку. Работать приходилось в кухне по ночам. В половине четвертого голова болела до тошноты и хотелось лечь прямо на пол. Утром Оля поскорее уводила детей гулять, чтобы дать ему отоспаться. Он не раз видел, как она начинает засыпать, стоя у плиты. Мне кажется... «Ты слишком торопишься сжигать за собой мосты», — сказала она, опустив глаза. «Я как раз предлагаю их пока не сжигать, а сдать на длительный срок», — возразил он. «Мы сразу получим кучу баксов. Ты только подумай, сколько всего хорошего мы сможем тогда сделать?» Идея снять дачу в Комарова принадлежала ему, и он был рад, что она так удачно воплотилась. Конечно, можно было поискать и в других местах, — но почему-то тянуло именно сюда. Словно на тихих, усыпанных сухой хвоей улочках, он надеялся встретить вихрастого мальчишку с разбитыми коленками, несущегося куда-то на своем велосипеде. Словно эта встреча была сейчас важнее всего остального. Когда они прыгали на большой кровати, неутомимо подскакивая, как два разноцветных мячика, на их мордашках отражался такой восторг, что оставаться безучастным было просто невозможно. — По попе надо давать за такие дела, а не стоять и улыбаться, — сказала как-то Оля, которая пыталась иногда казаться строже, чем была на самом деле. — Хозяйка нас просто выгонит. — Рука не поднимается, — ответил он. — Я сам обожал в детстве прыгать на родительской кровати. Когда я стал постарше, то забирался на шкаф и прыгал оттуда. — Господи! — ужаснулась Оля. «А что говорили по этому поводу твои родители?» «Они не знали. Удивлялись, почему приходится так часто чинить кровать». «Подумать только», — сказала Оля и посмотрела на него с уважением. «А мне почему-то казалось, что ты был в детстве тихоней». Он усмехнулся. «Ты даже не представляешь себе, насколько ты ошибалась». «Да, здесь малявкам было раздолье». Набегавшись, напрыгавшись, налазившись, наигравшись в песок и перемучив всех окрестных кошек и собак, они засыпали вечером без всяких уговоров, как два ангелочка. Да и сам он после долгого дня в рифовской конторе с удовольствием окунался с головой в простые дачные радости. Здесь обычная сосиска кажется вкуснее, чем самый изысканный ресторанный обед. А ночная прогулка до деревянного домика на другом конце участка, мимо огромных молчаливых сосен, под черным небом, усыпанным ослепительно яркими звездами, среди всей этой шуршащей и стрекочущей тишины, продолжающей жить какой-то своей жизнью, превращается в такое удовольствие, что пору забыть, куда и зачем шел. Многое изменилось за те двадцать пять лет, что он не был в Комарово, но небо и сосны остались на своих местах. «Я никогда не смогу носить тебя на руках». «Жаль, конечно», — ответила она, улыбаясь, «но придется как-то обходиться без этого». Оля волновалась, что его изматывают эти поездки, но он как-то привык ездить к ним в Комарова каждый день. «Как же они без него?» В те редкие дни, когда ему приходилось все-таки ночевать дома, квартира казалась ему пустой и унылой, как одиночная камера. А выходных он ждал теперь, как в детстве, дня рождения. На даче у них было две комнаты. На даче казалось, на удивление, мало вещей, напоминающих об Олеге. На даче все было именно так, как надо. Даже удивительно, что он так не сразу нашел Олин след в своем беззаботном, комаровском прошлом. В ту самую первую новогоднюю ночь, когда, не устав сидеть на кухне, вошли на цыпочках в комнату, где мирно посапывали два Олеговича и легли, не раздеваясь на огромную кровать, Оля сказала ему тихо и серьезно. «Знаешь, я должна тебя сразу предупредить, здесь это невозможно» то он и вспомнил, наконец, кого она ему напоминает. Самого лучшего, самого верного, самого незабвенного друга Лёшку, с которым столько раз валялись на пузе у моря на опустевшем под вечер комаровском пляже и также серьёзно излагали друг другу свои мальчишеские секреты. Ни с кем и никогда, ни до, ни после так не получалось». И хотя никто в тот момент вроде бы и не тянул за язык, он поддался настроению и сказал ей, «Я тоже должен тебя кое о чем предупредить». После такой травмы, как у меня, наступает церебральная астения. Короче, даже не ваза, а дни осколки. И добавил, пытаясь улыбнуться. Так что, если хочешь меня... «Выставить, лучше сделай это прямо сейчас!» Она не стала его утешать, она не стала осторожно выяснять, как скоро это проходит и проходит ли вообще. Она посмотрела на него с безграничным удивлением, словно он ляпнул несусветную глупость и спросила, «Ты действительно думаешь, что это самое главное?» «А... а разве нет?» Она улыбнулась странной улыбкой, словно знала какую-то тайну. Ее ладонь, лежащая у него на груди, стала горячей и тяжелой, как маленький утюжок. «Ты спишь?» — спросила она шепотом. «Нет», — ответил он и добавил, хотя слова были бессильны что-то выразить. «Мне очень хорошо». «Вот это и есть самое главное», — ответила она и добавила загадочным Лёшкиным шёпотом, словно произнося магическую формулу. Ты жив, ты здесь, тебе хорошо. Он знал, что надо дождаться того момента, когда асфальтовая дорога, мирно бегущая рядом с электричкой, вдруг опишет головокружительную загогулину, но от самого репина ему уже не сиделось на месте. Он снял с багажной полки рюкзак, Закинул его за плечи и вышел в тамбур, словно надеялся этим простым приемом приблизить ту минуту, когда толкнет калитку перед старым красно-коричневым домом на озерной улице. Электричка, едва успев разогнаться на коротком перегоне, снова начала тормозить. Слева, чуть впереди, угадывался крутой спуск, ведущий к морю. Лихие тинейджеры с радостными воплями гонялись по нему, На мотоциклах солнце стояло высоко над соснами, и всё еще можно было успеть».